Текст второй И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, смотри, сын мой, и понимай увиденное. И видел я реально так, как видел ранее людей, идущих на воскрешение находящихся в том или ином месте на регистрации или своем пути на физическом плане. Видел я очень красивое зеленое поле и шел по нему с Отцом Небесным. Видел я впереди свет в виде трех потоков, виденных мною ранее и в свете кристалл в котором находилась сфера. Видел знак бесконечности, сферу реальности Духа и сам Божественный Дух. Видел я горизонт событий и фиолетовый свет. И там в свете я видел людей. И спрашивал я Отца Небесного. Отец, что это? Это путь мира, будущий событий, настоящий свет мира. Я хочу показать тебе кристалл мира, открывающий и настраивающий душу человека на спасение. Отец мой, что это за белые сферы? Сын мой, это путь света мира и в нем находится душа и твоя душа мы приближались и я видел необычный свет видел его на руне своей души и он цвет был отличим от света души моей и света души других людей. Я смотрел на свет, и он освещал все мое физическое тело. Я видел клетки своего организма и сферу в своем сердце, я красный свет, а в клетке организма увидел, как появился источник воды, словно ручеек, который начинался в глубине организма и души наполнял тело новой энергией. В ядре каждой клетки возникали хромосомы, которые отзывались на энергию источника света в организме. Слова «Дух Христа» и хромосома явил разные «Слова спасения, созидания, семь, восемь, знак бесконечности и яркий свет. Мы подходили все ближе, и я все отчетливо ощущал свое физическое тело». И отец сказал, «Действие души, задача души, свет души и организация физического тела, как и выстраивание структуры мира, как мира и как мира человека, является первоосновой человека познание мира и себя». Проходя в сферу кристалла мира, человек должен знать, что он ставит на уровень задачи души, задачу спасения всех. «Зайди в сферу и познай душу свою, душой моей, как мой мир, который является миром твоим». И заходил я в сферу кристалла и видел клетку физическую, информационную в организме своем, как и каждого человека. Я видел душу и видел душой, и это было другое зрение и понимание мира, себя и каждого человека, как реальность. Я видел, что информация находится в самом человеке над каждой клеткой, как и в клетке самой. Что информация выстроена душой через дух, и внутри света информация и есть дух. Снаружи свет информации, сознание и восприятие человека, внешней реальности. Я видел динамику распространения духа, это восприятие мира человека, логически осознанную структуру, где мир — это мир, и мир растет и развивается. Я также ввел структуру человека как духовную основу, и на этой основе физическое тело из клеток и выстроенное с помощью клеток. И все клетки объединял организм. Организм человека – это его личность, его «я», его проявление в мире как человека физически реального и духовного. Я видел основу и организацию духовных и физического человека. И связи на основе света, где луч света и мысль света играли роль связи организма с личностью человека и человека с человеком по задачам его. Я шел от души и видел динамику духа и проявление души всего мира в проявлении сознания человека и развитии сознания до уровня души. Я смотрел на Отца и видел свет, и видел физическое тело Бога. И как только я видел действия физического тела Бога, кристалл изменился во внутренней структуре сферы как и направление света Бога Отца. Я видел, что при правильном понимании действия физического тела Единого Бога, человек, познав, сам обретает по задачам Создателя действия на уровне физического тела и мира. Мира и физическая реальность, как постоянное материи, проявление личности на земле, как личности человека, идущего образующую свет, свет души, свет физического тела. «Я был с Отцом в небесном сфере». И Отец говорил, «Я Создатель, Сын мой, и я спасаю, созидаю создаю. Пойми каждое слово, и ты, Сын мой». Войдешь в него по сути и увидишь свой путь, свой свет от меня, идущий к тебе, как и каждому человеку. И ты обретешь путь света и спасешь, как сын мой спасает светом на пути света, познав свет пути своей души. Свет задач каждого человека, как и мир. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И был в сфере, и стоял, и стою в ней, и видел внутри сферы знак бесконечности.